Глава номер пятнадцать. Старый долг. Дар ясновидения иногда путают с умением предугадывать будущее, хотя это абсолютно разные вещи. Заглянуть в грядущее дано единицам, а вот предотвратить развитие событий, четко проанализировав произошедшее, может любой логически мыслящий человек или почти любой. Вот и Гермак Мугрит, не обладавший никаким даром ясновидения, сумел выстроить простую логическую цепочку из предшествующих событий и понять, что сегодняшняя неожиданная поездка на передовую станет в его жизни последней. Когда утром вельможа настойчиво порекомендовали отправиться к войскам для поднятия боевого духа, он воспринял это как очередной спектакль с участием высокопоставленной марионетки. Видимо, среди жарзанцев поползли слухи о его заточении, которое потребовалось опровергнуть. После провала так называемой разведывательной операции Магринца, правителю Леваргии четко обозначили рамки и его жизненного пространства. Шаг влево, шаг вправо приравнивались к побегу и не могли иметь самые серьезные последствия. В итоге Гермак был вынужден принимать любые предложения чужаков. Вначале он еще надеялся, что со смертью Лерсанга ситуация может измениться. Однако Рузгум медлил. Этот пройдоха с недавнего времени уже не выказывал прежней почтительности, так что мог вообще не выполнить заказ. У Мугрида сейчас не было ни денег, ни власти, и Цирюльник, скорее всего, об этом знал. Редкие поездки главы заговорщиков в войска под охраной сотни выходцев из Кургстага были обычным делом. Однако этим утром ситуация изменилась. Неожиданный прискакавший гонец доставил командиру отряда сопровождение новый приказ, после чего почти все малорослики покинули вельможу. С гермагом остались лишь его офицеры до да десяток пришельцев. Полк, в который направился Могрит, располагался сразу за ближайшим холмом. И, по словам отъезжавшего командира, остаток пути в четверть часа не представлял никакой опасности. «Фурлок, ты уверен, что за пригорком действительно наши люди?» спросил глава заговорщиков, когда основная масса малоросликов скрылась из виду. «Вчера они были там. Вас что-то тревожит, господин? У меня нехорошее предчувствие». «Какого кордыбла мы выехали еще до рассвета? Почему направились в эту глушь? Да и, видишь, сегодня нас охраняют другие малорослики, и их как-то удивительно мало». Магров тоже обратил внимание, что форма сопровождавших их разгидов разительно отличалась от обмундирования хрангов и солдат регулярных частей Кургстага, а кресты на куртках идеально подходили в качестве мишеней. Думаете, Зулк осмелился на вылазку? Данные разведки не выявили скопления сил на этом участке фронта. Сейчас я больше опасаюсь наших союзников. Сегодня никто не присматривал за гермагом, не контролировал его разговоры с подданными, и это давало почву для нового волнения. Печальная участь ждет ни одного Мугрида. Считайте, мы им больше не нужны? Фурлок также понимал, что союз с выходцами из Куркстага не может быть надежным. А как же пять тысяч наших воинов на передовой? Ведь это немалая сила. Если они взбунтуются... Неужели ты думаешь, им скажут правду о причинах нашей смерти? Теперь приказы будет отдавать Оршуг, Только уже от своего имени. Займеть, сегодня его с нами нет. А ведь Магрин считается моей правой рукой. И именно он должен сопровождать своего командира на передовую. «Оршук нас предал?» «Скорее всего». «Что вы предлагаете?» Перешел наш опыт начальник разведки. «Если уж нам суждено сегодня погибнуть, то никак овцам, покорно идущим на заклание. Будем драться?» «Да, но сначала стоит уравнять наши силы. Отправим парочку малоросликов в разведку». «Пятерых из оставшихся я возьму на себя, еще трое твои. Лучше, если мы все сделаем быстро и без применения чар». Командир разгидов после краткого разговора с Мугридом отправил вперед сразу троих малоросликов, с которыми поехал Сурич. Гермак знал, что его псевдоратор, скорее всего, погибнет, но вельможа совершенно не жалел об этой потере. будучи уверенным, что и сам вряд ли сумеет пережить нынешний день. Первый щелчок выстрела из пневматического пистолета стал сигналом к атаке. Мугрид выпустил шесть пуль до того, как началось сопротивление. Стрелять, сидя в седле, вельможе еще не приходилось. Поэтому, несмотря на небольшую дистанцию, меткость оставляла желать лучшего. После неожиданного дерзкого выпада жарзанцев в живых осталось трое союзников. Двое из них истекали кровью. И только один сумел нанести ответный удар. По всадникам ураганным ветром ударило голосовое заклятие. Оно опрокинуло вместе с лошадьми тех, кто не успел поставить магическую защиту. Устояли четверо. Глава заговорщиков быстро создал огненную стрелу. Запустил в противника несколько шаровых молний и сразу отправил следом крадущееся заклятие, которое должно было разделаться с могучим чародеем, пока тот реагировал на отвлекающие выпады. «Корды был тебя побери!» — выргался вельможа, поняв, что его маневр разгадан. Низкорослый чародей не стал отвечать на пустышки. С ними справились его щиты. Он сразу нанес мощный удар разрушительных чар по мерцающей сетке, так что Мугриду пришлось поднапряться, чтобы блокировать этот ответ. Блицкрига не получилось. Бой грозил затянуться надолго. С каждой минутой и без того призрачный шанс на спасение таяли. Вот-вот должны были вернуться назад разведчики. И тогда о спасении можно будет сразу забыть. Сватка закончилась так же неожиданно, как и началась. Разведчики действительно вернулись. Точнее, один из них. «Сурич?» – удивился вельможе. «Ты как? Я просто раньше них понял, что здесь произойдет в наше отсутствие». Оратор пожал плечами. «Не ожидал от тебя такой прыти. Ты их убил?» Воспользовался фактором неожиданности. Первый помощник поправил маску на лице. Сначала крикнул, что на нас напали, а потом... «Молодец!» — искренне похвалил Гермак. «Только благодаря тебе мы выбрались из сегодняшней передряги». «Еще нет», — тихо сообщил Фурлок. «Посмотрите». Около полусотни малоросликов показалось из-за того холма, куда направлялся отряд. «А вот и наши могильщики», — мрачно произнес Мугрид. «Полагаю, никому не нужно объяснять, что сдаваться на милость победителя бессмысленно». Всадники остановились в сотне шагов. Все, кроме одного, в котором Гермак узнал Чоргла. «Приветствую тебя, Гермак. Что тут у вас произошло? А ты разве не видел?» — усмехнулся заговорщик. «Довольно отчетливо. Что ж, ты избавил меня от необходимости убивать племенников. В знак благодарности за оказанную услугу предлагаю схватку один на один с тобой или с любым из твоих бойцов. Остальным даю фору на время поединка, чтобы успели бежать. Погоня начнется не раньше, чем я покончу с соперником. Благодарю, Кэпсот. Это действительно щедрый подарок. Могрит слез с коня и повернулся к своим. У вас будет минут десять, чтобы оторваться от преследователей. Не думаю, что вам позволят уйти, но попытаться стоит. Два волшебника из окружения Гермага тут же пустили лошадей в галоп. «Чёргал! Один из лучших чародеев Лерсанга!» — напомнил Фурлок. «Знаю. Поэтому и не обещаю продержаться дольше. Господин, это моя битва!» — неожиданно изменившимся голосом произнёс Ратор. Никто не заметил, когда он успел спешиться. «Почему?» И тон и само заявление несколько обескуражило вельможу. Вместо ответа первый помощник снял маску. «Сурич!» — воскликнул Мугрид. Фурлок с удивлением посмотрел на своего командира. «А кого еще он ожидал увидеть под маской Ратора?» «Да, господин. Надеюсь, вы не станете возражать против моего участия в схватке». Волшебник вернул маску на прежнее место. «Но как?» противник может передумать. Я бы не хотел драться сразу со всеми», — прервал вельможу Сурич. «Хорошо, ступай», — кивнул Гермак. «Вы что, остаетесь?» — спросил начальник разведки, заметив, что Гермак не собирается уезжать. «Я бы не особо надеялся на его удачу». «Фурлок, мне хочется взглянуть на этот бой, а ты свободен». Маграфа ничто больше не удерживало, и он устремился вслед за двумя всадниками, ускакавшими ранее. «Ты намерен отдать жизнь за своего господина?» «Похвально. Преданность, хотя абсолютно бессмысленная», — заявил Чоргал. «Он проживет немногим дольше тебя. Умирать сегодня в мои намерения не входит. Я просто хочу вернуть один старый долг. Начнем или мы ждем кого-то еще?» Кэпсот, полагая, что имеет бесспорное превосходство над соперником, решил немного поиграть с жертвой и применил заклинание средней силы, имевшее большое психологическое воздействие. На границе барьера в Сурича заискрились сотни разноцветных огней. Затем вспыхнул огромный костер. А когда пламя опало, на месте соперника осталась стоять ледяная глыба. «И это все?» Удивился столь быстрому результату малорослик. Мугрит, зачем ты выставил этого слабака? Не стоит оскорблять того, кого ты еще не одолел. Человек в маске возник сбоку, всего в десяти шагах. Чёргал сообразил, что ему противостоит сильный враг и не стал тратить время на словесную дуэль, а сразу постарался переместиться, чтобы разорвать дистанцию. Это оказалось не так-то просто. Волшебника удерживал какой-то энергетический жгут, позволявший отодвинуться всего на несколько метров. Надо было срочно что-то предпринять. Схватка продолжала усиливаться. Пространство между чародеями заполнилось извивающими чупальцами. Малорослик запустил помехи, чтобы не дать противнику нанести прицельный удар, пока он сам будет освобождаться от невидимых пут. Одновременно Чоргал активировал оба амулета – отгораживаясь от грозного поединщика, непроницаемой для магии сферой. Легкая дрожь под ногами сигнализировала о новой атаке жарзанца. Затем вдруг резко пошла вверх, поднимая капсода над равниной. Малорослик почувствовал подступающий снизу жар и был вынужден разрушить собственную защитную оболочку. Иначе приближавшаяся лава грозила сбросить вниз, а создавать заклятие в падении ему еще не приходилось. По возможности смягчив падение, Чёргал приземлился у подножья только что выросшей горы. Жгут немного ослабил хватку, но продолжал сковывать движение. Чародей в маске снова стоял рядом. За столь короткий срок он успел уничтожить всю свиту Кэпсода. Пол сотни волшебников смыло за пригорок, возникшего из ничего гигантской волной. Нетрудно было догадаться, кому такое по силам, но откуда у Мугрида взялся кудыр -маг? По данным разведки главный волшебник Жарзани должен был находиться в 20 милях отсюда. Одноразовые амулеты для повторного использования требовали подзарядки, а других артефактов у малорослика не осталось. сгорели в ходе недавней схватки с Тичем и его учеником. Положение ухудшалось с каждой секундой. Чоргло всегда отличала умение в критическую ситуации принимать быстрые и верные решения. Нынешнее явно грозило волшебнику летальным исходом. Придется пойти на крайние меры. Кэпсот решил задействовать последнее средство Катерза. На то, чтобы с ним слиться, требовалось несколько секунд. В течение которых и волшебник, и животные представляли собой легкую добычу. Учергло не было даже этих секунд, а большеглазый перекрыл и сам по себе являлся мощным оружием. Он был способен на самостоятельный бой с любым противником, но лишь в обмен на свою свободу. Малорослику особо выбирать не приходилось: собственная жизнь дороже могущества, которое обеспечивал Катерос. Куркстакский волшебник создал отсроченное заклинание, снимающее оковы подчинения после выполнения поставленных условий. У подневольной твари сразу появился важнейший стимул для уничтожения кудыр-мага. В отличие от противника, Сурич хорошо знал, с кем имеет дело. В тот день, когда Оршик по поручению гермага пытался перебраться через линию фронта, Ратор Мугрид Проследил за Магринцем и видел, как тот сцепился с Черглом. Днем позже он стал свидетелем дерзкого нападения малоросликов на позицию Угдура. Только Сурич впервые рассмотрел Эзгудов и понял, что с помощью этого заклинания их можно одолеть. Он также наблюдал за действием главного волшебника Лерсанга, вступившего в схватку с Тичем. Парень уже хотел помочь брату, раскрыв свое инкогнито, но обошлось. «Раскудырная сила!» — воскликнул кудыр -мак, когда огненный шар пробил выпущенные ему наперерез магические преграды. Три щита лишь немного ослабили натиск, и только выросший на пути пламенеющий сфера огромный мыльный пузырь смог спружинить и отбросить опасного врага. Отскочивший катерс в воздухе разделился на три части и возобновил атаку с разных сторон. Одна из них сразу угодила в ловушку, увязнув внутри пузыря, а вот с остальными пришлось повозиться. Пламя Катерза кардинально отличалось от того, с чем раньше приходилось встречаться волшебникам Жарзании. Этот огонь во мгновение ока превращал в пепел все, к чему прикасался. И погасить его обычными чарами не удавалось, Даже для того, чтобы отгородиться от огненной твари, приходилось создавать многослойные барьеры, поглощающие тепловую, магическую и жизненную энергию. Пока противник отбивался от перекрыла, Чёргал не терял времени даром. Он полностью освободился от пут врага, создал дымовую завесу и под ее покровом, сражаясь с Катерзом, Сурич заметил, что малорослик собирается сменить позицию. За моим вулканом хочешь спрятаться? Зря. Жарзанец немного подкорректировал заклинание, и из подножья выросло выросла пика прямо на капсодах, лынул поток лавы. От любого другого уже давно и пепла не осталось бы, но Чоргал не зря считался лучшим колдунов среди хрангов. Используя магию мысли, он бросил навстречу огненной лавине ледяную стену. Сам же метнулся в сторону, надеясь, оказаться ближе к Могриду, ведь приказ уничтожить Гермага ему никто не отменял. Непростительная ошибка Именно на это и надеялся Кудырмаг, установив свою сеть ловушек. Сплетенная из магических нитей, питающая жизненные силой энергетических чар, она моментально облепила жертву. Попавшемуся следовало на пару минут прикинуться трупом. Оборвать все связи с источником чара, остановить дыхание даже сердце. Но вырвавшись из подрасплавленного металла, чоргал в пылу схватки, не распознал коварного заклятия и начал сопротивляться. «С одним покончено», — перевел дух Сурич, уклоняясь от очередного выпада огненной сферы. «А вот с тобой что делать?» Огненная тварь, заметив, что одна из ее частей замкнута в прозрачной радужной оболочке, бросилась на выручку. Два пламенных сгустка с огромной скоростью устремились для воссоединения с пленницей. Выпустив синие разряды молнии, они разорвали прозрачную тюрьму и слились воедино. Только уничтожение противника возвращало подневольному, перекрыло свободу и открывало путь домой. Поражение, наоборот, полностью восстанавливало связи с хозяином, и при этом не имело значения, жив тот или мертв, причем в случае смерти хозяина та же участь ждала и слугу. Огненный шар взмыл в воздух, постепенно принимая очертания большой птицы, которая, совершив круг над кудыр магом, сложила крылья и в круговом пике устремилась к врагу. Несколько молний вылетели из ее клюва, прежде чем... пернатая наткнулась на едва заметную дымку, секунду назад отлетевшую от Сурича. Разряды пронзили землю рядом с волшебником, не сумев преодолеть его защиту. Парень напряженно всматривался в необычное создание, пытаясь отыскать его слабое место. Сканирующие заклинания показали, что зверь обладает высокой устойчивости к магии и что структура этой магии сильно отличается от людской. Сорич сумел даже уловить тонкую, созданную человеком, нить, связывающую окутанной сетью малорослика и катерза. Облако остановило летающее существо и сумело отбросить его на сотню шагов. Но не уничтожить птичку, не оборвав ее связи с капсодом, не удалось. Заклятие сработало лишь наполовину, причем на ту, которая относилась к созидательной магии. Это настраивало на определенные размышления. Воспитанник Гермага, с детства изучавший исключительно чары разрушений, решил поменять тактику. Созидательные заклинания в его арсенале было немного, но почему бы? Один из учителей как-то рассказывал Суричу о чарах, преобразующих любые агрессивные выпады в их полную противоположность. Они требовали огромного количества энергии и потому практически не использовались. Но благодаря им разрушительная магия отправлялась к своим создателям, изменившись на полную противоположность. По словам наставника, они производили приблизительно тот же эффект, как превратившийся в букет роз арбалет, уже наведенные убийцы на жертву. Почему бы не попробовать? Новая атака птички получилась довольно курьезной. Лучи фиолетового цвета, выстрелившие из локтей перекрыла, вернулись обратно яркой радугой и распылились в необычные крупными цветами, зависшими над землей. Оказалось, что эти растения не только радуют глаз, оказалось, что это любимое лакопство зверушки. Катерс позабыл про врага, и принялся с жадностью поглощать угощение, совершая забавные кульбиты в воздухе. Через мгновение до слуха Сурича донеслась нежная мелодия. Она как-то сразу сняла все напряжение, схватки и вселила в душу полное умиротворение. Сам с собой исчез вулкан. Дым и пепел плавно опустился на почву. А выжженная земля начала покрываться свежей травой. Через пару минут о произошедшей битве напоминал лишь опутанный сетью чоргал. Кудырмак махнул рукой, и заклятие опустило жертву. Ты должен вернуть птичке свободу, велел он Капсоду. Возвращаю. Со стороны малорослика возражений не последовало. Нить, связывающая Катерза и волшебника, растворилась в одно мгновение. Как тебе это удалось? Что? довести Катерза до эйфории. В нашем мире только один чародей сумел попасть под воздействие благосклонного состояния перекрыла. Эти создания редко проявляют благодушие, а в неволе вообще никогда. Я просто захотел его удивить, а он, видимо, ответил взаимностью. «Не поверишь, Чоргал, у меня совершенно пропало желание тебя убивать». «Не возражаешь, если мы перенесем нашу схватку на отдаленное будущее? Или совсем отменим? Что-то наигрался я в эту войну по самые уши. Триста лет на свете живу, а ничего полезного еще не совершил. Только и делаю, что выполняю чужие приказы. А оно мне надо?» «И куда ты теперь?» «Домой вернусь вместе с Перокрылом. Раз уж даровал ему свободу, он не откажет в просьбе». а на крыльях мы за пару часов доберемся до врат. Птичка закончила поглощать цветочки и приземлилась неподалеку от собеседников. Она не проявляла никакой агрессии, даже ткнулась клювом в грудь Сурича, как бы выражая благодарность человеку за доставленное удовольствие. Через минуту перокрыл с пассажиром взмыл в воздух. «Что тут произошло?» Состояние умиротворенности, почти ощутимо висевшее в воздухе, улетучилось вместе с крылатым существом. Гермак очнулся от наваждения и поспешил к своему ратору. Он с момента начала схватки так и простоял на одном месте. Лошади, которые вельможа все время держал под узды, испуганно следовали за человеком. «Сурич, хоть сейчас объясни, как ты здесь оказался?» Тебя же убили возле Девятиграда. Надеюсь, вы не станете никому рассказывать о моем воскрешении. Почему? Да мы теперь с тобой... Мугрит, я спас твою жизнь. Ратор резко перешел на «ты». Только для того, чтобы вернуть долг 27-летней давности. Больше между нами ничего нет. Погоди, я тебя вырастил, дал образование. только для того, чтобы моими руками расчистить дорогу во власть, а потом отдать ставшего ненужным кудырмага Холгу. И ты поверил гранмагу? Нет, я с ним бы никогда не стал разговаривать. Но откуда? Я узнал о твоем предательстве, — продолжил Сурич. Оршук поделился. Он нашел способ прочитать твое послание гранмагу. магу Врешь, если бы он прочитал письмо бы... самоуничтожилась. Надо же, а я еще сомневался в твоей подлинности, наивно полагая, что человек, заменивший мне отца, действительно им стал. Погоди, Вельможа понял, что лучше ему не отпираться. Все не так, Сурич, да я действительно написал Холгу. Могрит, мне твои оправдания не нужны, просто запомни, с сегодняшнего дня мы друг друга не знаем. Твоего ратора действительно не стало под девятиградом, да и повелителю Леварги лучше исчезнуть. Кудырмак вскочил на лошадь и помчался на юг. Гермак хотел было последовать за ним. А стоит ли? Предательство он мне не простит, а искушать судьбу второй раз за один день, пожалуй, не стоит дразнить Кордыбла. Повернув коня, Мугрид направился на восток. Мрачные прогнозы волшебника на сегодняшний день пока не оправдались, но до вечера оставалось много времени, и его следовало использовать, чтобы завтра для него все же наступило. «Елки-метелки, везет же мне на эти пещеры!» — разговаривал сам с собой Фетров, Куда ни попадаю, обстоятельства вынуждают лезть под землю. Ладно бы еще с проводником, а тут попробуй отущи эту дорогу. темно, сыро. Идти приходилось практически на ощупь. Касаясь рукой стен, Андрей неуверенно двигался по непроглядному коридору. Иногда парню попадались подсвеченные участки. Тусклый желтый свет исходил от выглядывавших из мха грибов, которые вдобавок являлись источником одуряющего аромата. Поэтому спелилолог поневоле спешил быстрее миновать опасные места — Благо их было раз-два и обчелся. Три часа ходьбы показались фокуснику вечностью. Чем дальше он шел, тем сильнее сомневался в правильности пути. Давнишняя тишина нарушала лишь звуком его шагов. Держала змеиного короля в постоянном напряжении. Чтобы немного расслабиться, он принялся размышлять вслух. «На месте Хинга я бы никогда не полез в пещеру». Если он все равно неуязвим, то зачем скрываться? Жил бы себе в комфортных условиях. Старые кости на солнышке грел, в море купался. А вот ценные вещи надежно припрятал бы. Допустим, приходит человек типа меня, просит, к примеру, топориком воспользоваться. Никаких проблем. В компании можно и прогуляться до укромного места. Я бы не возражал даже с закрытыми глазами. Это кто тут такой умный к нам пожаловал? Неожиданно, где-то совсем рядом раздался звонкий женский голосок: Уже себя и на место здешнего хозяина поставил, ты доберись сначала до него, а потом планы строй. Андрей остановился. В голосе не чувствовалось угрозы. Скорее звучала некая ирония. Парень обрадовался внезапно появившейся собеседнице и ответил ей в том же духе. «Не знаю, как вас зовут, милая дама, и как к вам обращаться, но должен заметить, что подслушивать чужие разговоры невежливо. Разговоры предполагают минимум двоих, а кроме тебя я никого тут больше не вижу. В таком случае вы в более выгодном положении, потому что я даже не вижу вас. Себя в такой темноте ты тоже не видишь, но болтать гораст. Вообще-то обычно я предпочитаю беседовать с другими». Но иногда поговорить с собой бывает не лишним вдруг чего нового про себя узнаешь. Да ну, точно! уверенно заявил Фетров, когда еще, как ни наедине с самим собой, человек прорвется на откровенность. Любопытно. И что Эдакова ты выяснил, высказал вслух глупые идеи. Почему же сразу глупые, обыкновенные? Кстати,. Они в который раз доказывают, что под землей для меня не лучшее место. Действительно, на редкость здравая мысль. Тогда почему вы все сюда претесь, если вам наверху так хорошо? Про всех говорить не буду. А меня сюда привели проблемы, разрешить которые может лишь Хинг. Со своими трудностями каждый должен справляться сам, а не ждать, когда кто-то другой их разведет руками». Разве я говорил, что это мои личные проблемы? Наверху целое племя пропадает. В мире какие-то дырки появились. Того и гляди, весь ваш куркстаг по швам затрещит. Ты ведь чужак. Какое тебе дело до куркстага? Меня в этом мире зовут Верлен. Не будете ли вы столь любезны назвать свое имя? И еще, мне бы было бы приятно увидеть собеседника. А вдруг я окажусь чудовищем? Позвольте вам не поверить, обладатель такого голоса не может быть монстром. У меня много голосов, как, впрочем, и обликов. Ладно, уговорил, сейчас подберу соответствующий. В кормешной темноте сначала появилось женское лицо, будто маска, зависшая в воздухе. Затем, словно под кистью художника, возникли вьющиеся волосы, тонкая шея, плечи, грудь. Призрак прямо на глазах путника вырисовывал стройную женскую фигуру, которая излучала слегка приглушенный свет. Ну как, нравлюсь? Даже слишком. Тогда почему глаза прячешь? Мне привычнее общаться, когда на женщине имеется... Одежда? Так мне она ни к чему. Привидение явно издевалось над мужчиной. Холода и жиры я давно не чувствую. Костюм не только хранит тепло, но еще, как бы это сказать, подчеркивает красоту. Особенно женскую. Тебе не угодишь. Из ниоткуда мгновенно появился плащ, скрывающий обнаженное тело от шеи до пят. Так лучше? Безусловно. Меня зовут Лору. Представилась незнакомка. Теперь отвечай. Зачем тебе нужно решать проблемы чужого мира? А больше некому. Пожал плечами Фетров. И кто тебе такую чушь, сказал. Двое. Алтик кочующий, и Гзур Остроокий. Ой, что случилось? Забудь мой последний вопрос. Про чушь? Я же просила забыть. Какой вопрос? Разве вы меня о чем-то спрашивали? Соображаешь, когда захочешь. Лору засветилась еще ярче. Ладно, если тебя к нам направил Алтик, пойдем. хингу в этих лабиринтах много дорог ведет. Ты какую предпочитаешь?» «Самую короткую», — поторопился с ответом Андрей. Потом, спохватившись, добавил. «Но только чтобы я по ней сумел пройти». «Ты сумеешь». Привидение окинуло человека оценивающим взглядом и поплыло вперед. «Давно бы так. И проводник появился, и дорогу видно, и поговорить ей с кем». мысленно ликовал Верлен Жизнедар. Радовался он недолго. Через четверть часа коридор закончился, заметно потемнело, и Андрей оказался на краю обрыва. Привидение, не обратив внимания на возникшую преграду, продолжило путь дальше. Пролетев 5 метров над пропастью, Лору остановилась на другом берегу огненной реки. Внизу пыша жаром текла лава. «Чего замер?» «Жду». Фокусник внимательно осматривал местность. Тоннель вывел его на небольшой уступ в отвесной скале. Похоже, виднелся и на другой стороне. Вот только соединить их мостиком никто не догадался. Чисто теоретически, при хорошем разбеге, расстояние в пять метров одолеть вполне реально. Однако, когда внизу огнем дышит пропасть, заставить себя в нее кинуться... Взгляд парня буквально приклеился к протекавшей внизу лаве. Она издевается. Даже разбежавшись в нескольких метров, которых здесь не имеется, после прыжка на той стороне можно так шмякнуться об стену, что костей не соберешь, а чуть не долетишь, об этом лучше вообще не думать. Площадка для приземления на противоположном берегу была не шире трех шагов и упиралась в такую же отвесную скалу. «Чего ждешь?» — улыбнулось привидение. «Когда крылья за спиной вырастут», — съязвил вождь сумеречников. «Ей же просил показать путь, по которому можно пройти!» «Я такое выбрала, так что не особо задерживайся и чересчур высоко не взлетай, а то крылышки поцарапаешь!» Она невозмутимо повернулась спиной к своему ведомому и направилась к зияющему черным входу в тоннель. Молодому человеку очень хотелось окликнуть спутницу, но еще больше найти выход из непростой ситуации без ее помощи. Таковой наверняка имелся. Звуки тяжелых шагов заставили Фетрова взглянуть вверх. «Так вот он, мост!» — едва не выкрикнул Андрей. «Почему же она меня не вывела к нему?» Коварная арка, зависшая на расстоянии в три человеческих роста от землянина, соединяла скалистые утесы между собой. Первой мыслью было взобраться на нее и пересечь пропасть. Еще бы я умел карабкаться по отвесным стенам. Опять же, там явно кто-то ходит. Поступь была тяжелой, монотонной и вряд ли принадлежала кому-то либо из рода человеческого. Может, Лору потому и не повела, что мостик под надежной охраной. И как теперь быть, Ведь крылья никак расти не хотят. Парень попытался почесать рукой лопатку и наткнулся на древко плети. А впрочем, зачем они мне? В следующую секунду конец бича обхватил завиток арки в центре моста. Фокусник потянул образовавшуюся тарзанку, проверяя ее на прочность. «Не подведи». Оказавшись на другом берегу, парень освободил плеть и привел ее в походное положение. в очередной раз мысленно похвалив себя за верный выбор оружия он поспешил к выходу в тоннель надо было догонять проводника а где же твои крылья с ехица спросила привидение снял на время чтобы не цеплялись за стены пещеры притворно вздохнул фокусник здесь слишком тесные коридоры лоро а кто там по мосту ходил груны вахту несут груны Так вы еще не были представлены друг другу. Это такие толстокожие ребятки, ростом с тебя будут. Во вхвате втрое больше. Весьма неповоротливые создания. Солнечный свет им не в радость, поэтому и живут в подземелье. Они взымают плату за переход через огненную реку. И дорого берут. С какой стороны посмотреть? Одного живого человека или два свежих трупа за проход по мосту. А зачем им? Питаться одними грибами быстро надоедает. Иногда хочется немного разнообразить свое меню. Людоеды? Они твари всеядные. Просто в этих пещерах, кроме грибов, больше ничего нет. А люди? Забредают изредка. В основном чародеи. Одолеть грунов им не под силу. Вот и откупаются простачками, которых заманивают собой, обещая несметные богатства. Ёлки-метелки. А волшебникам что здесь нужно? Слезы подгорного камня, конечно. Единственное средство, с помощью которого можно привязать к себе катерза. Там наверху эта жидкость вроде больших денег стоит. Минутку. Остановилась призрачная спутница. Слышишь? Нет. Добытчик возвращается. На лице привидения промелькнула неудобная ухмылка. Удачный сегодня выдался денек. Что ты собираешься делать? Немного развлечься. Ты пока здесь постой и ни во что не вмешивайся. Лора указала спутнику место, где он должен спрятаться, а сама плавно взмахнула рукой. Каменная глыба, за которой притаился землянин, вдруг стала прозрачной. В тоннеле заметно посветлела, а сама прозрачная дама легко преобразилась. Теперь она походила на обычную женщину из плоти и крови. По крайней мере, свет сквозь нее не проходил. Дамочка также спряталась за камнем, присаживаясь к фокуснику. «Надо же! А ведь от нее даже тепло исходит, как от настоящей!» — не переставал удивляться циркач. Спутница действительно постаралась на славу, создав довольно правдоподобную иллюзию. Андрей заметил вдоль стен подземного коридора множество грибов. Их дурманящий запах неприятно щекотал ноздри. Вскоре показался добытчик. Худощавый малорослик двигался очень осторожно. Он постоянно озирался по сторонам. Оглядывался то и дело, ощупывая болтавшиеся на шее амулеты. «Добрый человек, спасите меня! Я сбежал от груднов!» Лору выскочила из засады и буквально повисла на шее у потенциального спасителя. «Эй!» «Что вы себе позволяете? Отцепитесь немедленно!» «Неужели вы откажете в просьбе беззащитной девушки?» «Беззащитной? Хм...» Во взгляде колдуна появилась заинтересованность. «Надо сначала посмотреть, есть ли тут что защищать. Ты плащик-то с ними? Вам нужен мой плащ? Пожалуйста. Возьмите что угодно, только выведите меня отсюда». Единственная одежда упала к ногам беззащитной дамочки. Обязательно возьму. Расплылся в похабной улыбке добытчик слез под горного камня. Только сначала малорослик вдруг резко дернул рукой, и вокруг шеи обнаженной девицы обмоталась серебристая цепочка. Ты что задумал, гад? Лору разом поменяла цвет, ее кожа стала голубой. Ага, попалась, думала обмануть самого Хлунза на колени. Женщина бесспорно выполнила приказ самодовольного типа, а того прямо распирала от самодовольства. «Удачно у меня сегодня денек выдался». «Не правда ли? Обворожительная, Колдун обошел вокруг добычи. «Почему я не слышу от тебя ответа?» «Да, мой господин», — прохрипела пленница. «Так-то лучше». «А теперь, горный страж, скажи ко мне, что ты должна за свою свободу?» Покляться исполнить любое желание освободителя. «Правильно! А клятву горный страшно рушить не может!» — захихикал чародей. Смотреть дальше и не вмешиваться Андрей не мог. На его глазах задыхалась женщина. И неважно было, как называл ее противный волшебник. Добытчика Фетров возненавидел еще до того, как его увидел. И своим поступком колдун ничуть не изменил к себе отношение землянина. Парень покинул убежище и тихо приблизился к незнакомцу. «Эй, мужик!» Заклинание, направленное на змеиного короля, не принесло желаемого результата. А вот плеть зугу воина очень хорошо обхватила шею мага. Рывок, и тот покатился по полу. Фокусник сразу кинулся к пленнице. Он боялся, что та задохнется. и помог ей избавиться от удушающей цепи. Провозиться пришлось полминуты, и этого времени волшебнику хватило, чтобы скрыться. «Прости, что испортил тебе веселье». «Ты освободил меня без клятвы?» «Вечной любви, что ли?» — усмехнулся Верлен. «Так извини, мне нравится другая девушка». «Я же горный страж!» — с нажимом произнесла Лору. «А я человек с планеты Земля». «Видишь, никто не совершенен. Главное, чтобы это было не заразно. Давай мы на тебя снова плащик наденем». Дамочка безропотно позволила себе одеть. Она достала из кармана маленькую колбочку и круглый диск с квадратной прорезью в центре. «Держи. В колбочке слезы подгорного камня. А диск станет твоим билетом через любой мост нашего подземелья. Обратно пойдешь самым коротким путем». Откуда у тебя? Уже догадываясь, спросил Фетров. Веселье ты мне все-таки не испортил. Посмотри на этого чересчур умного колдуна, когда он ступил на мост через огненную реку. Это был его обратный билет? Они все обычно оплачивают переход туда и обратно сразу, чтобы не таскать с собой обузу. Проще носить вот такой диск. Этот гад будет до самого последнего момента уверен, что и билет, и колбочка у него в кармане. Его не выпустят обратно? Человек, ступивший на мост, должен заплатить. Если нет диска, ни простачков с собой, он сам становится платой за проход. Его съедят? Очень на это надеюсь. Дамочка снова стала призрачной. Она хлопнула в ладоши, и перед парнем возник светящийся шарик. Следуй за ним и попадешь в жилище Хинга. А вы? Мне хочется посмотреть на физиономию господина Хлунза, когда Груны потребуют его обратный билет. А еще привидение подплыло вплотную к Фетрову. Спасибо за спасение. Ты действительно жизнедар. Откуда? Андрей точно помнил, что не называл полученное от шамана второго имени. Это написано в твоих глазах, вождь. Отчего-то парню стало неловко. «Да ты не тушуйся. Читать по глазам у нас умеют немногие». «Фух, а ты уж начал подумывать о темных очках», — улыбнулся фокусник. «А здесь и без них не видно ни сги. «Будешь у Хинга?» — перешла на шепот Лору. «Помни, самое ценное, что у него есть — советы. Но я тебе об этом не говорила».